Сразу же за спуском из города на обочине шоссе темнели танки подполковника Оленина. Танкисты и бойцы мотострелкового батальона в ожидании команды топтались возле машин, легонько толкали один другого, чтобы согреться. Даже в такую метель проглядывались, качаясь в высоте осветительные фонари, окруженные бледно-зелеными колеблемыми нимбами. Командир бригады только что вернулся со стороны реки. «Дела неважные, капитан», — озабоченно сказал он, подойдя ко мне. «Мост был разрушен авиабомбой. Его починили, но кое-как, на скорую руку, не рассчитывая на большую нагрузку. Машины-то идут, а танки провалятся. Что будем делать?» Оленин чуть сдвинул шлем с олба к затылку. Ему было жарко от быстрой ходьбы. На выбившиеся волосы тотчас налип снег, он смахнул его варежкой. — Придется переправляться по железнодорожному мосту, — сказал он с легкой досадой. — Это займет много времени, но другого выхода нет. — Нужна будет помощь твоих ребят, капитан. Насыпь довольно высокая, и еще это чертова пурга. — За помощью дело не станет, — ответил я. — Пойдем взглянем. Мы свернули с шоссе и сразу же провалились по пояс в рыхлый снег. Подполковник Оленин шел справа от меня и, выбираясь из кювета, кричал что-то, должно быть, ругался, досадуя на буран, на заносы, на невидимые в темноте снежные западни. Не отставая, ползли за нами связные. Ефрейтор Чертыханов, опережая меня, вымахнул на бровку с твердым скрипучим настом. Ветер, проносясь, слезал с нее снег. «Давайте руку!» — крикнул он мне. «Сам выберусь!» — крикнул я в ответ, едва различая его в темноте. Темнота казалась живой, осязаемой, свирепо расходившейся подобно океану, застигнутому штормом. Она окружала со всех сторон, Всекла по лицу, по глазам, жгучей крупой. Валилась с ног. Свет фонариков бессильно тонул в ней, не достигая насто. Лишь заметно было, как в розовых лучах вихрились снежинки. — Надо держаться поближе друг к другу, — наклоняясь к моему уху, — сказал Оленин. — Можем потеряться. — Расстояние небольшое, — ответил я. — Скоро железная дорога. Начались кусты. Снег в них стал глубже. — Но ветер тише, словно налетал он на какую-то преграду и замирал. Вскоре мы уперлись грудью в белую стену. Это была насыпь. Попробовали взобраться, но тут же вернулись. Подъем был слишком крут. «Боюсь, не возьмут его танки», — сказала Ленин. «Да и от моста далековато. Пройдем еще немного». Мы двинулись вдоль насыпи, отыскивая более пологий откос для въезда. Шли вперед, возвращались, а Ленин то и дело поднимался на кручу и тут же спускался, обеспокоенный. Нет, не то. Наконец ноги нащупали вставший поперек нашего пути невысокий, занесенный снегом вал. Должно быть, когда-то здесь проходила полевая дорога через насыпь. Подполковник обрадовался. «Нам, кажется, повезло, капитан!» — крикнул он весело и толкнул меня плечом. «Эту горку мы возьмем». «И работа потребуется небольшая. Зови бойцов, пускай погреется. А мои ребята займутся оборудованием моста. Пойдем взглянем, что творится наверху». Я послал связных на дорогу. От каждой роты по взводу с лопатками сюда. Танкисты покажут, что надо делать». Вверху, на насыпи, ветер дул беспрепятственно, упругой темной стеной, и мы низко пригнулись, чтобы не упасть. Полотно было занесено, шпал не видно, лишь кое-где слабо мерцали рельсы. Я тронул Оленина за рукав. «Меня знаешь, что тревожит? Поезда! Надолго займем перегон? А что делать?» в ответ. Я послал на станцию человека предупредить начальника о нашей переправе. Постараемся как можно скорее. Тут где-то должны быть штабеля шпал на случай ремонта пути. Без них мы можем завязнуть на этом берегу до утра. Чертыханов тотчас предложил свои услуги. — Разрешите мне поразведать насчет шпал? — Давай, Ефрейтор, действуй, — сказала Ленин. Они должны быть и на этой стороне реки, и на той. Не прошло и минуты, как отдалился от нас Чертыханов. Впереди раздался оклик а вслед за окриком прозвучал выстрел. А еще минуту спустя вверх во вьюжную темень взвелась ракета. Последовала короткая, как бы предупреждающая пулеметная очередь. Пули просвистели вдоль полотна. И я, и Оленин метнулись под откос, увязая в сугробе. «Уж не или подстрелили?» — сказал комбрик. «Очумели совсем, по своим бьют!» «Его не подстрелишь!» — возразил я неуверенно и, приподнявшись, выглянул наверх. По снегу между рельс кто-то полз по-пластунски, отдуваясь и бормоча ругательства. Я тихо окликнул. «Прокофий, ты...» «Я, товарищ капитан, тебя ранили?» «Как бы не так!» Он перевалился через рельс и скатился к нам. «Чёрта с два получим мы шпала! У моста нашу охрану пушкой не прошибёшь. Стоит сделать неосторожный шаг, пулю в лоб влепят, как по нотам, и даже не извиняться. «Надо дать им знать о себе, — сказал я, — иначе они нас не подпустят». Пока мы раздумывали, как быть... Люди, охраняющие мост, двигались к нам навстречу, намереваясь, видимо, проверить, не диверсанты ли к ним подбираются. Шли трое. Они осторожно ступали по полотну, придвигаясь к нам все ближе и ближе, и когда поравнялись, подполковник Оленин громко сказал, «Что же вы стреляете?» Трое замерли, щелкнув затворами. «Кто такие? Что вам тут нужно?» спросил один. Второй пояснил более мирно. «Приказано стрелять без предупреждения. Мало ли кто шляется тут по ночам». Мы назвали себя. «Вставайте и выходите сюда». Мы выбрались из укрытия. «Руки вверх! Идите вперед, не оглядывайтесь. При первой попытке к бегству стреляем». Мы прошли с поднятыми руками метров пятьдесят, Прокофий, покосившись налево, заметил во тьме, заметенный снегом штабеля шпал и воскликнул не торжества. — Товарищ подполковник, вот они, шпалы-то! — Значит, живем, ефрейтор, — отозвался Ленин. — Разговоры прекратить! — тут же последовал повелительный окрик. Не доходя до моста несколько шагов, мы остановились, и боец из охраны, подбежав к будочке, стоящей у въезда на мост, что-то кому-то доложил, приотворив дверцу. Из будочки, застегивая на ходу шинель, вышел человек и, оглядев нас, велел опустить руки, пригласил к себе. В будочке было тесно и тепло, топилась железная печурка. Лейтенант, командир роты, охранявший мост, неулыбчивый молодой человек, проверив наши документы, сделал выговор. Это объект стратегического значения. Не будь моста, Тула давно бы задохнулась. Гитлер издал специальный приказ захватить эти переправы. Сам Гитлер, значит, понимает их значение. Как же мы должны его охранять? А вы, словно маленький, ночью на мост без спроса. Он стал звонить кому-то и, выяснив обстоятельства, сказал, обращаясь к командиру бригады можете действовать товарищ подполковник при вас будет находиться сержант платонов это я представился обладатель повелительного голоса проведи товарищи командиров сказал неулыбчивый лейтенант ветер гудел в переплетениях металлических ферм задувал он из боков и сверху и снизу в промежутке между шпалами видна была застывшая засыпанная снегом река «Осторожней, товарищи», — предупредил провожатый, — «идет поезд». Он прислонился спиной к железной перекладине, одной рукой обнял стояк, другой прикрыл лицо. «Мы сделали то же самое. Держитесь крепче». Мост задрожал еще до того, как на него вкатился состав. Потом нас обдало дымом, искрами от паровоза, оглушило грохотом металла, Мост гулко содрогался и как будто стонал под тяжестью груза. Мы чувствовали, как он трепетал каждым своим упором. Поезд ушел в Тулу на помощь нашим полуокруженным войскам.